Часть 24. Таинственный сад не был единственным местом, где работал Дикон. За их домиком в степи был кусок земли, обнесенный низкой стеной из неотёсанных камней. Рано утром и в угасающих сумерках Дикон ухаживал там за картофелем, тыквами, луком, морковью и зеленью, чем оказывал большую помощь своей матери. В обществе своих животных он делал прямо-таки чудеса и никогда, по-видимому, не утомлялся. Во время работы мальчик весело насвистывал йоркширские деревенские песенки. Иногда же он болтал во время работы с грачом или лисенком, либо с младшими братьями и сестрами, которых научил помогать себе. — Нам никогда не было бы так хорошо, как теперь, — говорила миссис Сойерби. Если бы не сад Дикона. Ему всё удаётся. Его картофель или тыквы вдвое больше, чем у других. И на вкус они очень хороши. Когда миссис Суэрби находила свободную минутку, она любила приходить в огород и разговаривать с сыном. После ужина весной Дикону оставалось ещё много времени для работы. А мать отдыхала, глядя на него. Она садилась на низкую, грубо сложенную каменную ограду и рассказывала о всяких дневных происшествиях. В огороде дико наросли не только овощи. Время от времени он покупал недорогие пакетики семян и сажал яркие душистые цветы между кустами смородины и побегами тыкв. Мальчик развел резиду, гвоздику, анютины глазки и растения, семена которых мог сохранять из года в год или корни которых давали ростки каждую весну и разрастались пышными кустиками. Низкая ограда огорода была одной из красивейших в Йоркшире, потому что Дикон в каждую ее трещину и щель натыкал степной наперстянки, папоротника и настурции. Так что все было зелено, и только кое-где виднелись камни. «Для того, чтобы растения успешно разрастались, — говорил мальчик матери, — надо любить их и быть их верным другом. Они похожи на животных. Если они хотят пить, надо напоить их». Если голодны — накормить. Они так же хотят жить, как и мы. Если бы они погибли, я почувствовал бы себя скверным мальчиком, который обошелся с ними бессердечно. Вот в эти-то вечерние часы миссис Сойерби услышала обо всем, что произошло в замке Мисселсует. Сначала ей было только сообщено, что мистер Коллин непременно захотел выйти в сад с мэри и что ему это принесло пользу. Однако немного спустя Мэри и Дикон решили, что мать мальчика можно посвятить в секрет. В том, что она сохранит их тайну, они оба не сомневались. Таким образом, в один прекрасный тихий вечер Дикон рассказал ей историю со всеми подробностями. Не забыты были и закопанный ключ, и реполов, и разговоры в саду. Мать Дикона внимательно слушала рассказ сына. Когда же он рассказал о магии и о том, как Колин самостоятельно обошел весь сад, добрая женщина не выдержала. — Честное слово! — скричала она. — Как хорошо, что эта девочка появилась в замке! Это было для нее очень полезно. А теперь вы спасете и Колина. Ты подумай только, он уже стоит на ногах! а мы все считали его бедным мальчиком, у которого нет ни одной прямой косточки на теле. Миссис сурби задала сыну кучу вопросов, и в ее синих глазах было глубокое раздумье. — А как смотрят в замке на то, что он так весел и ни на что больше не жалуется? — спросила она. — Не знают, что и подумать об этом, — ответил Дикон. — С каждым днем у него лицо изменяется к лучшему. Он полнеет, и восковой цвет кожи у него пропадает. Однако, — прибавил мальчик с забавной усмешкой, — он по-прежнему всем должен жаловаться на болезнь. — Это еще для чего? Дикон рассмеялся. Он это делает для того, чтобы никто ни о чем не догадался. Если бы доктор узнал, что Колин может стоять на ногах, он бы, вероятно, написал мистеру Кревену. А Колин желает держать пока еще все в секрете. Он собирается пользоваться своей магией до тех пор, пока не вернется отец. Тогда он войдет в его комнату и покажет ему, что он такой же прямой, как и все мальчики. Он и Мэри думают, что пока нужно время от времени стонать, чтобы сбить людей с толку. Миссис Сойрби смеялась тихим, но радостным смехом. «О, эта парочка веселится от души», — сказала она. «Им приходится притворяться, а это дети любят больше всего». «Расскажи-ка, как они это делают?» Дикон перестал полоть и присел возле матери. Его глаза сверкали весельем. «Каждый раз, когда мы идем в сад, Колина сносит вниз на руках», — пояснил он. «Он все время ворчит на лакея Джона, будто тот недостаточно осторожно несет его. Он представляется совсем беспомощным и никогда не поднимает головы, пока его видят взрослые. Он и Мэри всегда забавляются этим». Когда он стонет и жалуется, она говорит, «Бедняжка Коль! Тебе больно? Ты так слаб, бедный Коль!» Однако они с трудом удерживаются от смеха. Когда же мы добираемся до сада, то они хохочет до упада. «Чем больше они смеются, тем лучше для них», — заметила миссис Сойерби. «Хороший здоровый детский смех лучше, чем пилюли каждый божий день. Эта парочка, наверное, потолстеет». «Они уже толстеют», — согласился Дикон. «Они так голодны, что не знают даже, когда быть вдоволь еды. Колин опасается требовать больше еды, а то не поверит, что он болен». Мэри согласна уступать ему свою порцию, но он говорит, что уж если толстеть, то все вместе. Миссис Орби так и покатилась со смеху, когда услышала последние слова мальчика. Смеялся и Дикон. «Вот что я тебе скажу. Объявила миссис Орби. «Я придумала, как помочь беде. Когда ты утром идешь к ним, бери с собой ведерко свежего парного молока, а я спеку им деревенского хлеба с поджаренной корочкой или лепешек с коринкой». «Вы это ведь все любите. Самое полезное — молоко и хлеб. Пока они в саду, пусть утоляют голод хоть этим». Тогда им хватит обоим домашних порций и не нужно будет просить добавки. — О, мама! — с восхищением вскричал Дикон. — Ты всегда придумаешь выход. Они были вчера в большом затруднении и не знали, что предпринять. А в желудке между тем у обоих было пусто Они растут и здоровее с каждым часом. А такие дети всегда похожи на молодых волчат. Такой у них появляется аппетит сказала миссис Суэрби и улыбнулась славной широкой улыбкой. «Да, они от души повеселятся!» Прибавила она, помолчав. Миссис Суэрби нисколько не ошиблась, сказав, что дети любят притворяться. Действительно, Колин и Мэри видели в этом один из лучших источников веселья. Мысль отвести от себя подозрение была впервые внушена детям сиделкой и самим доктором. «Ваш аппетит заметно улучшился, мистер коллин сказала как-то раз сиделка. «Раньше ведь вы ничего не ели, и все вам было не по вкусу». «Теперь мне все по вкусу», ответил Колин, но вдруг спохватился, увидев, что сиделка глядит на него с любопытством. «По крайней мере, теперь это бывает не так редко», сказал он. Это сделал же воздух Должно быть так, — подтвердила сиделка, все еще глядя на него заинтересованным видом. Но я должна поговорить об этом с доктором Крэвеном. — Как она глядела на тебя, — заметила Мэри, когда та ушла. — Кажется, она подозревает что-то. — Не желай, чтобы она допытывалась. Возмутился Колин. «Никто не должен этого делать!» Когда в то утро явился доктор, он тоже казался удивлённым и задал множество вопросов к великой досаде Колина. «Ты подолгу остаёшься в саду», — заявил он. «Где же ты там гуляешь?» Колин придал себе обычный высокомерный вид. «Не желаю, чтобы кто-нибудь знал, где я гуляю», — резко ответил он. «Хожу, куда мне нравится». — Всем отданы приказания держаться в стороне. Я не желаю, чтобы за мной следили и на меня глазели. Вы это знаете. — Ты, кажется, целый день на воздухе, но я не думаю, чтобы это повредило тебе. Сиделка говорит, что ты ешь гораздо больше, чем раньше. — Но это, быть может, — возразил Колин, вдохновленный новой мыслью. — Неестественный аппетит. — Я не думаю этого. Еда, кажется, тебе впрок. — Ты быстрополнеешь, и цвет лица у тебя лучше. — Ну да, я распух, и у меня лихорадка, — заявил мальчик, напуская на себя унылый мрачный вид. — Люди, которые должны умереть, никогда не походят на других. Доктор Крэйвен покачал головой. Он взял кисть руки мальчика, отодвинул рукав и пощупал пульс. — У тебя нет никакой лихорадки. «Если дело пойдет так и дальше, то, мой мальчик, нам не придется говорить о смерти. Твой отец будет очень счастлив услышать о замечательном улучшении здоровья». «Я не хочу, чтобы ему говорили». Нетерпеливо вырвалась у Колина. «Если мне опять станет хуже, это только разочарует его. А мне может быть хуже уже сегодня. У меня может появиться сильная лихорадка. Да, вот мне кажется, что она уже и начинается». — Я не хочу, чтобы писали моему отцу, не хочу. Вы меня сердите, а вы знаете, что это мне вредно. Я уже чувствую жар. — Ну, ну, хорошо. Перестань только. Успокаивал Колина доктор. — Я ничего не напишу отцу без твоего согласия. — Какой ты, однако, недотрога. Ну, — Ну-ну, я не буду больше. Прибавил он, видя, что Колина опять начинает волноваться. Поговорив еще немного, доктор Крэйвен вышел из комнаты. В коридоре он встретил сиделку и строго сказал ей. «Мальчик поразительно поправился. Это меня удивляет, но пусть все будет так, как он хочет. Вы не должны ему противоречить и раздражать его. Это больному вредно».